Он думал в то время, что Куайгон вспомнил о Тали. Он знал, что Куайгон думал, как быстро пролетело его время. Воспоминания помогли оби вану выкроить время на эту миссию с Энекиным. Это было нелегко. Совет джедаев нуждался в рыцарях. Но Йода и все члены Совета разрешили Оби-Ивану отправиться со своим учеником на Рагун-6. Они видели, сколько раз, что эта планета, эта миссия укрепляла связь между учителем и учеником.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 Я так не думаю. Расстройство это часть нашего упражнения, юный подаван. Я знаю, знаю, пробормотал Энкин. Надо обуздать мое нетерпение. Тогда можно будет идти. Правильно, отчетливо сказал Обиван. Он подождал еще мгновение. Хорошо, Энокин? Хорошо, что? Я не вижу, что ты успокоил дыхание. Обиван знал, как не любит упражнения на терпение его подаван. Но эти небольшие испытания были для него хорошим уроком. Энекин покорно закрыл глаза. Он вдохнул и выдохнул, затем открыл глаз. Теперь можно двигаться. Думаю, что да, усмехнулся убиван. Если бы Врен видел то, что мы заблудились, он был бы счастлив. В глазах Энекина блеснул озорной огонек. Но день еще не закончен. Пошли, давай вернемся.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 «Я сомневаюсь насчет этого», — ответил Обиван. «Давай пойдем медленнее. Мы должны быть рядом, чтобы завершить нашу тренировку». «Расстояние в клинок светового меча достаточно?» — соринизировал Энокин. «Думаю, что наш единственный шанс — это застать его врасплох». Энекин, но крик оби потерялся в лесу. Энекин ринулся вперед в заросли и прыгнул на полянку.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 Но едва тот сделал пару шагов, Оби-Ван увидел, как одно из существ проснулось. Поднялась длинная вытянутая морда, открылись глаза. А следом громкий рев Малия возвестила оби -Вану о том, что у них обоих серьезные неприятности. Глава третья. Малия прыгнула в один момент с обиваном.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 Держись! успел крикнуть обеван, поскольку стена воды вдруг заполнила все вокруг и, закрыв небо, устремилась на них.